но только потому, что для него требуется внимание и воображение, а у меня с ними довольно туго. Зато тебе их, похоже, не занимать. По моим прогнозам, с лёту научишься. Короче, если надумаешь, зови. Приду и покажу». «Вот за это спасибо!» Пелли до да расплылся в улыбке. «На Молдо в этом смысле надежды мало. Отмахивается. Потом, потом, некогда сейчас».